Глава восемьдесят вторая. Тайна была разгадана. Лия с Доротей принялись отвязывать пассажиров и объяснять им, что произошло. История была столь невероятной, что все раскрыли рты от изумления. «Где мои мальчики?» – спросила Кресси, пытаясь освободиться. «Сарантом», – ответила Сара. «Мы не хотели, чтобы они это видели». Она свистнула, и с темноты раздался ответный свист. «Сейчас придут». Кресси изнеможение обмякло. «Спасибо, Сара. Не благодари. Осталось еще кое-что прояснить. Но что?» В море загорелся восьмой фонарь и тут же взорвался. Горящие обломки полетели в воду. По левому борту тут же зажегся новый фонарь, за ним еще десяток других. Они высветили мачты и палубы, резную фигуру на носу корабля и даже матросов на палубе. Из чего-то ужасного восьмой фонарь превратился в нечто обычное, в галеон. Точно такой же, как Сардам, со снастями и парусами, весьма потрепанный штормом. Из толпы послышался разочарованный голос. «Обычный корабль». «Это Леу Варден, сказал кто-то. «Я узнал флаги. Он вместе с нами отплыл из Батавии. Я думал, он затонул во время шторма». Одобрительные возгласы сменились удивленными. К острову... Приближалась странная лодка. Лео Варден с самого начала был восьмым фонарем, сказал Арент, появляясь из темноты с Маркусом и Осбертом. Мальчики бежали за ним, не поспевая за его широкими шагами. Они сразу бросились к матери, но испуганно замерли, увидев, что она привязана к обломку сардама. Это игра такая, как можно спокойнее, сказала Кресси и умоляюще посмотрела на Сару. Так кивнула Аренту. Он вынул нож из голенища и перерезал веревки на руках Кресси. Она обняла сыновей. «Но мы же видели восемь фонарей в море», — возразила Лия. «Кораблей ведь всего семь». Восьмой фонарь был просто фонарем, который подвесили на специально переделанной лодке. Арент подошел к кромке воды. «Такая же сломанная лодка валяется в джунглях. Люди Кресси переоборудовали их на острове, пока не получилась такая, какая нужна». А потом ее переправили на Леуварден. Чтобы пугать нас восьмым фонарем, матросы выходили на лодке в море и зажигали фонарь. Поэтому он так быстро появлялся и исчезал. Отплывали они всегда от Леувардена. Лодка приближалась, послышались удары весел по воде. Кто-то стоял на корме с фонарем в руках. Арант мрачно глядел на лодку. Сара обратила гневный взгляд на Кресси и процедила сквозь зубы. «Ты подвергала опасности мою дочь». «Нет, — умоляюще сказала Кресси, — я никогда этого не хотела. Думаешь, я бы взяла мальчиков с собой, если бы хотела утопить корабль?» в Старый том — лишь фигура в театре теней. Не должно было быть ни мятежа, ни кораблекрушения. Все было спланировано очень тщательно. Кроуэллсу заплатили, чтобы он высадил нас на этом острове под предлогом, что ему надо найти, где на корабле скрывается Эмили де Хевиленд. Я думала, все перепугаются и с радостью согласятся. На острове безопасно. Он совсем не похож на метку старого Тома, просто надо было убедить последних сомневающихся, что демон существует и что он убил Яна Хана. Здесь есть запас еды, а Леуварден должен был нас подобрать через день или два и отвезти в Амстердам. Кроуэллс с командой выгрузили бы здесь сокровища, взяв себе столько, сколько причиталось в качестве платы, а после привели бы Саардам с грузом в Амстердам. Совет 17 остался бы доволен. Возмездие ждало только Яна Хана и Зандера Керша. В словах Крести слышалась ненависть. «Я не знала, что на борту будет Йоханнес Вик, и не ожидала, что Кроволс предаст меня. Он захотел забрать себе все сокровища и причуду, думал, что ему это удастся, если он заставит команду убить всех знатных пассажиров, включая меня. Сказка про старого Тома предназначалась только твоему мужу, поверь мне». «А Босси? Ты же...» Сара осеклась, заметив, что Маркус и Осберт смотрят на нее широко раскрытыми глазами. Мальчики жались к матери и от света огня плясали на их невинных, перепуганных личиках. У Сары кольнула в груди. «Нам с мамочкой нужно поговорить», — сказала она мальчикам. «Пойдите, поиграйте. Я скоро приду за вами». Доротея взяла мальчиков за руки. На ее лице не было ни страха, ни смятения. Сара знала, что вопросы у нее появятся позже, а пока главной ее заботой были мальчики. как и всегда. Доротея с мальчиками пришлось проталкиваться сквозь толпу пассажиров, окруживших Сару и Кресси. Они еще не оправились от потрясения, пока мест ими владело любопытство, но было ясно, что гнев скоро вырвется наружу, ведь их уже столько раз обрекали на несчастье. Сара посмотрела на Аранта, жалея, что он не подошел ближе. До него было всего несколько шагов, и ей вот-вот понадобится его помощь. «Почему ты убила Босси?» – спросила Сара, глядя, как Кресси поднимается на ноги. Кресси вздернула подбородок, будто все вокруг были ее слугами. Нужно было, чтобы кто-то завел речь о демоне. Я попросила Кроуэлса прислать ко мне самого недостойного человека из его команды. И он прислал Босси. Поверь мне, убийство было меньшим из его грехов. Я не хотела так поступать с ним, его опоили до бесчувствия. Это было проявление милосердия. Я смотрела ему в глаза, когда он умирал, негодующе возразила Сара, возмущенная беспечным тоном Кресси. Он испытывал адские муки. О каком милосердии ты говоришь? «Как ты это сделала?» — вмешалась Лия, восхищенная изощренным преступным планом. «К нему же никто не приближался. Как ты сделала так, что он загорелся?» В ящиках, на которых он стоял, была спрятана лестница. Там ждал мой человек. «Это его голос вы слышали». В нужный момент он просто поджег одежду Босси. В толпе послышался негодующий ропот. Многие были в порту и сами видели, как горел плотник. Такое страшное зрелище не забудешь. «Зачем ты спрятала труп Зандера?» — не унималась ли я. В ее стремлении узнать ответы было нечто ужасающее. Казалось, она изучает новое приключение Сэмуэля Пипса, придуманное для развлечения публики. Зандер Керш был последним охотником за ведьмами. Судя по выражению лица Кресси, ей тоже стало неловко от вопросов Лии. Члены этого ордена безжалостно пытали и умерщвляли своих жертв, и я сочла, что миру лучше избавиться от таких людей. Я тщательно продумала план действий, и мне удалось расправиться с остальными, но Зандера я хотела убить лично. Он научил Пьетера всем изощренным гнусностям, которые знал сам, и я заманила его в Батавию. Я собиралась убить его в ту же ночь, что и Яна Хана, но когда он прочел признание Рейньера Ван то отправился искать сокровища в трюме. По ужасному совпадению он подслушал, как я разговаривала с сообщником. Кресси чуть было не произнесла имя, но вовремя спохватилась. Мне удалось зайти сзади и полоснуть ему по горлу. Но в темноте было не разглядеть, не оставила ли я улик, вот мы и запихнули труп в один из тайников боссе, пока не решим, «Что с ним делать?» Позади толпы кто-то застонал от боли. арент бросился туда. Дрехт истекал кровью от раны на лбу. Рядом с ним валялся камень. арент медленно обвел собравшихся таким взглядом, что все отшатнулись. «Вы имеете право злиться на него», — сказал Арант, «после всего, что он сделал. Но довольно крови», — он указал пальцем на крессе. Содеянное требует суда, но не будем вершить его в гневе, ведь именно так старый Том, пусть и несуществующий, натворил столько бед. Он дождался, когда до всех дойдет смысл его слов, и направился к Кресси, огромной, мрачнее тучи. Кресси отпрянула. «У вас четки моего отца?» — спросил он. «Я их выбросила», — ответила Кресси с искренним раскаянием в голосе. Они были среди вещей Пьетера. Ваш дядя нанял Пьетера убить вашего отца, а дед потребовал принести четки в качестве доказательства, что уговор выполнен. Потом Каспер приказал Пьетеру уничтожить четки, но тот почему-то их сохранил. Может, в качестве трофея? Их оставили в хлеву не для того, чтобы причинить боль вам, Арент. Кресси почти рыдала. Я хотела, чтобы Ян Хан знал, почему это происходит с ним. Все началось с убийства вашего отца». Когда Пьетер ударил его ножом, вы выстрелили в него из лука, и он, защищаясь, чуть не утопил вас в речушке. Пьетер был сильно ранен, и сил у него хватило только на то, чтобы самому унести ноги. Он боялся вас, поэтому и оставил одного в лесу. Шрам на запястье от острого камня, на который вы наткнулись в воде. Все это не должно было иметь никаких последствий, но вы нарисовали метку на дверях, и когда Ян понял, что это вызвало настоящий переполох, то придумал, как на нем разбогатеть. Он поделился этой идеей с Каспером Ванденбергом и Пьетером. Каспер дал денег, а Пьетер распространил слухи об одержимости дьяволом и обрядах очищения и с помощью своих братьев по ордену стал наводить ужас на жителей тех земель, куда его посылал Ян. Сообща устранили со своего пути всех конкурентов, включая и мою семью. Вашу семью? Переспросил Дрехт, все еще сидящий рядом с камнем. Крэссиенс, урожденная Эмили де Хавеленд, пояснила Сара, вглядываясь в лицо Крэсси, пытаясь увидеть в ней ту женщину, которую она знала. Два года она смотрела на эти черты с любовью, полагая, что ей известна каждая мысль Кресси. Как же она ошибалась? Ее использовали и предали. У нее было такое ощущение, что она навсегда потеряла не мужа, а подругу. Кресси восхищенно поглядела на нее. «Я всегда знала, что ты умна. Увы, имени невинной девочки Эмили плохо подходит закоренелой грешнице. Как ты обо всем догадалась?» «По записям Восса. У него на столе остались билеты с указанием наших кают, моей, Лии и даже моего мужа. Не знаю почему, но когда Арнт сказал мне, что подозревает тебя», Мне пришла в голову эта мысль. Восс вел все дела мужа и точно знал, что и когда тот купил. Ты говорила, что оказалась на борту по требованию моего мужа и что именно он оплатил твой билет. Почему тогда его не было на столе Восса? Потому что мой муж не покупал тебе билет и не оплачивал твою каюту. Ты совершила оплошность, повторив эту ложь Воссу, и он обо всем догадался. Поэтому его и убил прокаженный». Кресси что-то пробормотала в знак согласия. Но если бы не убил, то Арент скорее всего, умер бы от рук Восса. Странно порой поворачивается судьба, да? Она устремила взгляд на Арента. Арент стоял на берегу и, сжав кулаки, напряженно смотрел на приближающуюся лодку. «Но что вызвало твои подозрения? Я была чрезвычайно осторожна». Арент пристально наблюдал за лодкой и не видел, что с ним хотят говорить. Изабель потянула его за рукав. Всем любопытно, как вы поняли, что в смерти генерал губернатора повинна Кресси, сказала она. Арент рассеянно взглянул на собравшихся. Его мысли по-прежнему витали где-то далеко. Моего дядя убили во сне длинным клинком, просунутым через днище кровати в каюте Сары, а потом втянутым обратно. Я догадался, что кинжал воткнули в рану уже после смерти дяди. Сделать это можно было только тогда, когда Кресси обнаружила тело. Поэтому и свеча была погашена. В освещенной комнате Дрехт сразу заметил бы кинжал. Сэмми за считанные минуты раскрыл бы убийство. После того, как прокаженный убил дядю, он спустился в окно дядиной каюты и загасил свечу с помощью специального прута, который хранился наверху. Кресси заставила Дрехта выйти из комнаты и принести свечу, а потом воткнула дядя кинжал в рану. Согласно, выглядит дико, вздохнула Кресси, вытирая глаза, но только таким способом можно было убить его и скрыться. Дрехт следовал за ним всюду за пределами форта, а Керасу Ян снимал только ночью. — Но если прокаженный не тетя Кресси, то кто? — изумленно спросила Лия. Ответ там, — Сара указала на лодку. Тебе не помешает быть чуточку терпеливее. «Может, и помешает», — раздраженно возразила Лия. «А как ты стала метрессой отца? Не случайно же?» Без семьи у меня не было ни состояния, ни связей. Оставалось полагаться на красоту. Мой первый муж был сущим тираном, но на его деньги я выследила охотника за ведьмами. Найдя его, оставила мужа и стала куртизанкой. Соблазнила Пьетра и собиралась убить его, когда появится возможность, но влюбилась в него. Крести застонала, как раненый зверь. Он оставил свое ремесло, был добрым и щедрым, и с ним я стала другой. Позволила себе поверить, что он изменился, что я изменилась. Потом наши средства истощились, и Пьетр заговорил о том, чтобы вновь прибегнуть к методу, который прежде помог ему разбогатеть. Он отправил гонца к деду Арента, и я поняла, что он возьмется за старое. Он хотел разорить несколько семейств, как разорил мое. Я обратилась к... она снова чуть не назвала имя. К моему старому другу, который пытками заставил Пьетера назвать имена соучастников. И мы замыслили отмщение. Глаза Кресси наполнились слезами так же, как и всегда, когда она заговаривала о Пьетере. Она и вправду его любила. изумилась Сара. Итак, ты познакомилась с моим мужем?» спросила она. «Нет, это произошло много раньше, благодаря Пьетеру. Тогда он меня и приметил. Убив Пьетера, я написала Яну, выразила ему свое восхищение. Он велел мне сесть на первый же корабль в Батавию. Но зачем было ждать? Почему ты не убила его, когда приехала два года назад? Потому что меня бы поймали, а у меня есть мальчики, а теперь и ты с Лией. Я не хотела с вами расставаться. Нужно было дождаться подходящего момента». Аронт вошел в воду и помог вытащить лодку на берег. Из нее выпрыгнул Исаак Ларм с фонарем в руке. На веслах сидели Эггерт и Таймен. «Ты оказался прав», — Ларм пожал Аранту руку. «Он был там, где ты сказал, и хочет вас видеть». «Кто хочет нас видеть?» — сердито спросил Илье. «Кто помогал тете Кресси?» «Ты же читала про все наши приключения, Ли», — ответил Арант. «Сколько раз Сэмми ошибся во время наших расследований?» «Ни разу», — ответила Ли таким тоном, будто ее обижало само это предположение. «Верно», — печально сказал Арант, — «и все же один раз он ошибся. Не заметил люк в хлеву над каютой капитана Кроуэлса. «Что вы хотите этим сказать?» «Что настало время встретиться со старым Томом». – ответила за него Сара.